За проведенное в время Кэй обследовал императорский здамок вдоль и поперек. Впрочем, представить себе, что в Благоземье существовали места, куда не могла проникнуть черная пантера, обладающая человеческим разумом, трудно. А в те места, что все-таки были недоступны огромной кошке, мог легко попасть человек, обладающий звериными инстинктами. Пару раз многоликий сталкивался в коридорах с Влариэлем, вежливо раскланивался с Элифом, улыбался – обменивался ничего незначащими фразами, а самому хотелось придушить собеседника на месте. Впрочем, какой смысл винить кого-то в своем падении? Сам виноват, сам и расхлебывай. Прежде чем бросать кому-либо в лицо обвинения, нужно хотя бы убедиться, что они обоснованы. А раз не удосужился, сам и виноват. Что тут еще скажешь? Еще несколько встреч состоялось с императором Благоземья. Однако царственный хозяин дворца – Практически не общался с гостем. Получил необходимую информацию, довольно. Пусть этот предатель радуется, что по замку свободно гуляет. Мог бы в подвалах на цепи сидеть, а сам спокойно везде ходит. Как бы то ни было, на данный момент не исследованный кейм оставался лишь одна комната, та, что с пентаграммой, пока многоликий был в ней всего один раз. Итог, когда там проводился несколько странный обряд. Суть его оборотень уловил, но хотелось бы разузнать поподробнее. Тем более, если с помощью этой пентаграммы можно было давать энергию войскам, так следует с ней что-то сделать. Линии пентакля горели ровным лиловым светом. Изредка в центре появлялись полупрозрачные мужские и женские фигуры, тающие прямо на глазах. Они протягивали к замершему входу оборотню руки, Что-то шептали, но даже четкий звериный слух не позволял понять, что они говорят. Хотелось шагнуть вперед, коснуться призрачных ладоней. Юноша мотнул головой, отгоняя на вождение, и лишь после этого заметил, что он уже практически стоит на искусственно вычерченных линиях. Пора было что-то делать. В прошлый раз, когда в этой комнате проводился столь странный обряд, проникнуть сюда удалось трудом. Такого количества охраны Кей не видел даже возле храма Терилены во время ее ежегодного явления народу. Многолекий медленно, по кругу, обошел пентаграмму, чутко прислушиваясь ко всему происходящему. Не хватало еще попасться здесь по личным, вовек не отбрешешься. Шаги были едва слышны. Комната освещалась лишь блеском линии пентакля. По стенам метались странные искаженные тени – За окном тревожно закричала ночная птица, и оборотень вздрогнул, бросив испуганный взгляд на неплотно закрытую дверь. Нет, почудилось, нет там никого. И хвала всем богам за это. Кей присел на курточке, осторожно провел ладонью под одлиниями пентаграммы. В кончике пальцев кольнули крохотные невидимые иголочки. Эх, если бы знаний хватило понять, как действует это эта... Увардин тихо рубнулся, не в силах подобрать нужное слово. Честно говоря, ругаться хотелось намного сильнее и дольше, хотя бы потому, что было понятно, что во всем происходящем виноват ты сам. А когда вся проблема в тебе, виноватому даже в лицо не плюнешь, разве что в зеркало посмотреться. Звериный слух намного тоньше человеческого. Он позволяет не только понять, что кто-то приближается, но и догадаться, чьи шаги слышатся за твоей спиной. «Что ты здесь делаешь?» Голос Ренины чуть дрогнул. А Кей даже не обернулся. «Не спится!» «Ага!» — смыкнула девушка. «И ты не придумал ничего лучше, как прийти сюда?» «Какая догадливость!» Судя по голосу, принцесса нахмурилась. «А если я позову стражу?» На этот раз Кей помолчал чуть дольше. «А твой отец знает, что ты здесь?» «Ему не надо этого знать, как и стражи. Ты не находишь?» Молчание затянулось. Уборотень уже подумал, что он слегка перегнул палку, как за его спиною почувствовал за слабый запах крови, а через мгновение в воздух взмыл крошечный световой шарик. Парень обернулся как раз в тот момент, когда принцесса, спрятав куда-то в одежду небольшой кинжал, прижала пальцем крошечную рану на ладони. — У вас что, вся магия крови замешана? — Ну и что с того? — скрелилась девушка, стирая капельки крови с руки — «Да нет, ничего, просто странно. Так никакой крови не хватит. Новая гримаса. Не обязательно тратить именно свою кровь. И папочка во все этим пользуется». Парень жадном чего прищурился, а затем протянул руку. «Дай-ка свой нож». Ранима, не понимающая, стоялась на него. «Тебе зачем? Там, откуда я родом, считается, что кровь некоторых существ имеет очень интересные свойства». «И что?» – недоверчиво хмутнула девушка. «Ты относишься к этим существам?» «Сразу и проверим». О том, что кровь оборотня способна как-то повлиять на посвящение властелина, Кей впервые услышал еще в детстве. Когда-то, когда был еще ребенком, верил в эту байку. Подрос, понял, что все это не больше, чем сказка. А недавно выяснилось, что любая сказка может оказаться былью. А насколько эта сказка быль страшна – Проверять не будем. Тем более, что Многолекий собирался сделать сейчас, к властелинам не имело никакого отношения. Юноша взвесил в руки кинжал, переданный ему принцессой, и осторожно царапнул лезвием по запястью. Конечно, можно было воспользоваться собственными когтями, но оборотень решил не показывать свои способности. Во-первых, еще неизвестно, как эта пентаграмма отреагирует на проверку. А во-вторых, неясно, на чьей стороне принцесса. Нет, конечно, она не подчинилась отцу, не пролила кровь ребенка, но это еще ничего не значит. Капля крови скатилась по коже, упала на линии пентаграммы. Пляшущий над головой оборотня огонек на мгновение моргнул, заметался в разные стороны. Принцесса поморщилась, у нее внезапно заколола в висках. А по линиям пентагля расползлось неопрятное черное пятно из в нескольких дюймов длиной. Конечно, это еще ничего не значило. Но оборотень внезапно вздрогнул, с шумом втянул воздух ноздрями и, резко вскочив, вцепился в запястье Ренины. «Уходим!» «Что?» – не поняла девушка. «Сюда идут. Хочешь объясняться, что ты здесь делала?» Еще раз повторять не пришлось. Ренина так и не поняла, по каким коридорам ее вывели из комнаты с пентаграммой. Несколько раз приходилось останавливаться – прятаться за тяжелыми бархатными шторами, пропуская спешащих слуг. Еще несколько раз мимо притаившихся в темных коридорах Ранины и Кея прошли мрачные стражники. А когда девушка уже почти успокоилась и поверила, что все закончилось, рядом с нею прошел, протяни руку, дотронешься, отец. Быстрее, рядом с спектаклем кто-то есть, пентаграмма повреждена. Следом за Галермом скучающе шагал в Лориэль. Несколько минут назад к нему в комнату постучались слуги, заявившие, что эльфа желает видеть императора. А когда заспанный мужчина явился предгненные очи будущего свекра, ему пришлось сперва выслушать лекцию на тему «Всех возможных врагов мы уничтожим», а потом идти проверять, кто там может суетиться возле пентаграммы. Когда император с сопровождающими скрылся за поворотом, Ранина было направилась в противоположную сторону, но Кейт поймал ее за руку. «Стой!» «Но... стой!» Настойчиво повторил оборотень и потянул девушку, прячась с нее в тенях. «Они сейчас вернутся!» И точно! Уже через несколько минут разъяренный император и сонный флегматичный эльф прошагали в обратную сторону. Глерм рвал и метал. «В моем замке! В самом сердце благоземья!» «Кто-то посмел!» В отличие от него, Блариэль был спокоен и чуть печален. Он был уверен, что, не рассказывая ему император о том, как они легко и быстро поймают и уничтожат врага, и его действительно бы поймали и уничтожили. Наконец, они прошли мимо. Шаги уже стихли, и лишь после этого Иранина решила шепотом спросить. «Теперь можно идти?» На кивнул, но мысли его были очень далеко. Если с помощью этой пентаграммы направляется энергия для помощи солдатам благоземья, а одной капли крови оборотня хватило для того, чтобы пентакль был хоть и не сильно, но поврежден, нужно только решиться. Тяжелая гномья дружина прорезала вражеское войско, как раскаленный нож, масло. Услышь кто-нибудь из Миринового Херда подобное сопоставление, и сравнившему пришлось бы очень туго. Сами жители подгорных городов ценили лишь одно сравнение с тяжелой секирой. Недаром же, по самой популярной версии старинной легенды, цирлок пользуется именно топором, а не какими-то там ножичками. Как бы там ни было, от подземных городов до фронта Мириновый Хирт добрался намного быстрее, чем Торм добирался до подземных городов. К сожалению, к тому моменту, как гномы приблизились к основному театру боевых действий, армия Благоземья уже покинула Сарминои, но в этом были и положительные стороны. Движущиеся по дороге войска растянулось на многие мили, голова давно покинула пределы Баркинии, а хвост только выползал из пылающей столицы. И именно по тылам и ударил гномий хирт. Вооруженные до зубов подгорные жители попросту смели исхудавших солдат победоносной армии Благоземья. В первый момент атакованные еще пытались сопротивляться. У кого-то из гномов оружие мгновенно покрылось ржавчиной, у кого-то носом пошла кровь. Впрочем, единственного не невесть как задержавшегося в тылах адепта крови уничтожили одним из первых. А потому дальнейшая битва шла не так уж и долго. Всего несколько минут, и все было кончено. Мириновый Хирд вновь оправдал свое название. Теперь предстояло решить, что же делать дальше. В любом случае вся ответственность лежала исключительно на Торме. Хирдманд никогда бы не осмелился оспаривать его решение, потому уже через полчаса отборная гномья дружина маршировала по дороге, ведущей прочь из Сарминоя. В конце концов, раз уж вышли из подгорных городов, Так не возвращаться же туда после одной единственной битвы. Тем более, что наверху война еще не закончилась. А раз так, можно еще в стольких сражениях поучаствовать. Гномы и понятия не имели, что где-то далеко. Подобная дилемма стояла и перед объединенным светлым войском. Солдаты Таркеранга-Галлета двигались в сторону Миллинга. Это было понятно всем и каждому. А еще другое. Врага пора атаковать. Но когда это делать? То ли сейчас, пока армия благоземья в пути, то ли позже, когда до города останется всего ничего, и оттуда, в что, сможет подойти подкрепление. Ну и плюс партизаны помогут хорошенько потрепать армию чужаков во время перехода. После непродолжительных споров было решено пропустить врагов до Милинга и уже там. Князь Дубрава считал, что это бессмысленная трата времени и сил. Но в этот раз его никто не стал слушать. Выйдя из палатки, где проходило совещание, эльф тихо выругался. Даже идиоту понятно, что враги надеются закрепиться на светлых землях, отдохнуть до весны и с новыми силами ударить по обороняющимся. Но ведь не объяснишь этого тем, кто тебя слушать не хочет. Внезапно перед Меретилем, как из-под земли, возникла хрупкая фигура. Денилли Алиэрстиаль на миг склонилась в поклоне, а затем чуть слышно поинтересовалась. «Вы позволите кое-что вам показать, милорд?» Задавать лишних вопросов князь не стал. Зачем, если сейчас все увидит своими глазами и поймет. Стражи не бросают слов на ветер. Проведя правителя Дубравы практически по всему лагерю, девушка наконец остановилась перед одной из палаток и, откинув полог, скользнула внутрь, сделав приглашающий жест. Внутри обнаружились двое – Айлиниэль и ее супруг. И сейчас эта парочка занималась тщательным рассматриванием небольшого, удобно примастившегося на ладони оборотня черного шара. И, удивленно поинтересовался князь, пока он не видел ничего интересного. Вы позволите? Дина, похоже, до того, как пришла к Меретилю, разговаривала с Элиниэль и Шамитом. По крайней мере, многолики, не спрашивая, что подразумевает страж, попросту протянул ей шар. Девушка бережно двумя руками перехватила хрупкую сферу и осторожно протянула ее князю. «Видите?» «Вижу», – не стал спорить мужчина. «Правда, не пойму, что в этом такого особенного. Ну, кроме отчетливого душка темной магии». Шамид только вздохнул. Тот, кто его изготовил, утверждал, что внутри находится страх. Очень сильный. И если его разбить, мало не покажется никому». Зачем его сюда привела Дина, Мерит понял сразу. «А там конкретный страх? Именно боязнь чего-то определенного или страх вообще?» «Без понятия», – пожал плечами оборотень. А Айлин на мид прищурилась. «Но ведь это не принципиально. Магия, конечно, темная, но я думаю, если мне кто-нибудь поможет, можно будет сделать так, чтобы страх из шара, в случае, если его разбить» не подействовал на наших солдат и был у каждого свой. Правильно, Дина? Девушка на миг задумалась, а потом уверенно кивнула. Думаю, можно. Но нам в любом случае необходим хозяин заклинания. Уж больно запоры странные. Именно в эту минуту и была решена дальнейшая судьба непобедимой армии Благоземья.